Эвелина довольно усмехнулась. Она не хотела убивать Криана. Чужие обычаи надо уважать. Но и ребенка в жертву приносить не собиралась. Главное — удерживать чудовище подальше от мальчика, пока тот не доберется до берега. На это силу девушки должно было хватить. Главное — не промахнуться. Девушка прищурилась, оценивая расстояние, и приготовилась нанести еще один удар. Сначала Эвелина даже не поняла, что произошло. Ее руку пронзила сильная жгучая боль, принеся с собой онемение. Шар огня, уже готовый сорваться с пальцев, замерцал и тихо лопнул. «Не смей!» Мальчуган попытался было стукнуть ее еще раз по руке, подобранной невесть где палкой, но Эвелина без труда увернулась и выбила дубинку. «Ты с ума сошел!» — возмущенно закричала она, растирая предплечья. «Не видишь, что ли? Я спасти его хочу!» «Нельзя убивать Криана!» — упрямо глянул на нее мальчуган из подлобья «Иначе мы в океан больше не выйдем. Все морские гады будут караулить у берега. Сдохнем от голода!» Эвелина сдержала рвущиеся с языка гневные слова. «Она еще успеет высказать все, что думает» о маленьком трусе. Вместо этого девушка с замиранием сердца обратилась в сторону океана. Жизнь лиина сейчас важнее. За короткое время перебранки чудовище успело вплотную подобраться к мальчику. Тот уже не мог грести к берегу с прежней скоростью, слишком устал, но еще сражался за свою жизнь. Чудовищная по размерам туша акриана нависала над головой ребенка. «Еще миг, и она обрушится, накрыв мальчика!» Эвелина зажмурилась и зашептала. «Неведомый советчик, который так часто вкладывал в ее уста слова нужных заклинаний, пришел на помощь, и в этот раз девушка творила страшное, смертельное колдовство. Не обращая внимания на тех, кто хотел помешать, первый же попытавшийся вновь ударить имперку по руке, отлетел далеко в сторону, походя откинутой невидимой силой. В ладони Хавелины рождалось новое солнце. Настолько ярким был свет магического шара. По небольшой кучке ребятишек, успевших окружить чужачку плотным кольцом, прокатился вздох восхищения которая тут же завершилась вскриком отчаяния, когда пламя сорвалось с пальцев девушки и ринулось в сторону чудовища. Эвелина замерла, не смея посмотреть на творение рук своих. Сначала показалось, что она промахнулась. Целый миг ничего не происходило. Чёрное, покрытое разводами тины и паутиной водоросли и тело чудовища стало опускаться, таща за собой мальчика. Тот даже не закричал, настолько осла под гонки и страха. Но вдруг что-то случилось. Слепящая стена сплошного огня отсекла кряна от жертвы, легко корежа и отрывая щупальца. Морской гад, еще не понимая, что происходит, вновь попытался добраться до добычи, такой близкой и такой желанной. Он не видел, что угодил в западню, что его окружает кокон пламени, который потихоньку сжимается, а когда осознал, взвыл, даже не от боли, от негодования. По толпе, собравшейся на берегу, прокатился вздох. Разочарование или облегчение не было некогда разбирать. Судьба Криана ее больше не интересовала. Надо было спасать мальчика». Тот наглотался соленой морской воды и из последних сил барахтался на поверхности».